Глава 49. «Да кто тебе порекомендовал этого типа?» — Раздраженно кричу уже в машине. «Специально хотели, чтобы его убийство повесили на нас?» «Нет, я сам с ним работал несколько раз. Выдохни и включи мозг. Нам никто ничего не предъявит, если ты тщательно протер все поверхности, которых касались пальцы. Костя, на удивление, спокоен. Откуда мне знать? Вроде все, но на нервах мог что-то пропустить». Давно не влипал в такие передряги, хорошо вообще сообразил воспользоваться носовым платком. Отвечаю также эмоционально. Адреналин кипит в венах, пульс бьет в виски, и мне не хватает воздуха. Разгоняюсь по максимуму и открываю окно, чтобы привести в чувство мозг. Для полноты картины не хватало только засветиться рядом с трупом. Я выкарабкаться хочу, в очередной раз попросить прощения у Насти, кольцо подарить, а не это все. «Действительно, ты молодец», — как-то слишком равнодушно произносит Костик, когда я уже забыл, что говорил. «Я понял», — резко нажимаю на тормоз и съезжаю на обочину. Сзади сигналят, нас заносит, но каким-то чудом мне удается удержать машину на колесах, не перевернуться. Испытываю удовлетворение от ощущения опасности, и это помогает собрать мысли в кучу. «Ты совсем поехал?» — истерит тем временем друг. Отстегиваюсь и хватаю его за рубашку. «Это ты меня подставляешь, да? В сговоре с Обати, «Что он тебе пообещал? Отвечай!» Кричу, сдавливая ладонь на горле Костика. Он парень нехилый, о спорте и правильном питании знает не понаслышке, выкручивает мою руку, высвобождая шею из захвата. «Я ни с кем не в сговоре, но если не прекратишь, собственноручно сдам в неврологический диспансер. Но я неправильный мальчик, практически сразу возвращаю себе преимущество». «Сам туда пойдешь. я достаю нож, лезвие которого сейчас блестит в опасной близости от лица Константина, в попытке избежать моей мести. «И что дальше? Порежешь меня?» Произносит он со злостью. Первые его эмоции, как мы вышли из квартиры. Полегчает, дальше вбега, и правильно, зачем растить дочь, 18 ей стукнет, сама отца найдет, если захочет. При упоминании милы моя рука дёргается, отчего я вновь теряю преимущество. Теперь Костя с оружием, не я. «Ты всё же собати, да?» Откидываюсь на спинку своего сиденья и перевожу дух. Пульс резко успокаивается, адреналин выветривается. «Нет, каждый сам по себе», — говорит Костя, сжимая нож. «Он, кстати, передумал тебя подставлять, в благородного решил поиграть. Твою драгоценную Настю вызывал, чтобы компромат отдать». «О, ясно!» Киваю, понимая, что не тех обвиняю, как всегда. «А ты в курсе, потому что?» «Потому что разговаривал с ним», — отвечает друг. «Хотя, а друг ли?» «Да убери ты уже нож, поранишься!» Вид трясущихся рук Кости раздражает. Мы оба знаем, что и без него способны друг друга серьезно помять. Он моргает раз, два, но потом все же складывает ножик и выкидывает его в окно. «Ты прав, без него честнее», — Костя кивает. «Смотри, последние пальчики там твои, станешь их стирать и мои сотрешь. Не получится вернуться в квартиру к твоему якобы осведомителю и подбросить оружие. Я не собирался, здесь я правда ни при чём». Ты вообще должен радоваться. Документы ведь у тебя...» Невольно кашу взгляд на папку в двери. К счастью, я положил ее со своей стороны. Предателю не добраться. «Какова тогда твоя цель?» «Захотел мягко устранить меня и стать владельцем, а не партнером. Хм, да, иногда ты проницателен и умен, но не всегда, что играет не в твою пользу». «Заметил», — киваю. «Но и ты не идеален». «Потому что раньше не делал попыток сместить тебя. Знаешь, мне даже нравилась наша дружба, устраивала вторая роль». «Что изменилось?» «Не поверишь, влюбился», — усмехается Костик. «Только не говори, что в Марго», — Удивленно восклицаю, но в ответ тишина. «Нет, ты ведь в курсе того, что мы с ней?» «Да, замолчи», — кричит Константин. «Это не сразу началось, не в первый день ее появления на фирме. Можно сказать, в тот же момент, как и ты помешался на своей». «А, ну это меняет дело. Со встречи с Настей я не позволял Марго залезать под свой стол. Кажется». Принимаю задумчивый вид. «Урод». Теперь Костя в порыве злости пытается отдушить меня. «Ты знаешь ее натуру», — продолжаю безжалостно, перехватывая его руку. На эмоциях Константин слабеет, в отличие от меня. Не стоит так реагировать. «Роза пахнет розой, хотя розой ты ее назови, хоть нет», — цитирую Шекспира. «Спасибо, не с экскрементами», — сравнил Марго, — усмехается Костя и внезапно отпускает меня, откидываясь на свое сиденье. «Бабы — зло». В некотором роде — да. «Но мы все ради одной единственной любимой готовы сделать», «Тоже верно. Мне выходить? Дальше пешком?» «Точно не сейчас, но телефон давай, иначе пожалеешь, что выкинул нож».